Прилетел, кто? Кто песню спел? Кто к нам в гости прилетел? Попробуй отгадай.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 летел кто кто песню спел кто к нам в гости прилетел попробуй отгонай привет привет я ваша любимая птичка как